Глава 14. Корнелиус Фадж Гарри, Рон и Гермиона всегда знали, что у Хагрида была нездоровая страсть к существам большим и ужасным. На первом году их обучения в Хогвартсе он пытался вырастить в своей маленькой деревянной кижине дракона, и они не скоро смогут забыть огромного трехголового пса, которого он окрестил Пушком. Если бы в детстве Хагрид услышал, что где-то в замке спрятали монстра, Гарри был уверен, что он пошел бы на что угодно, лишь бы взглянуть на него. Видимо, он решил, что обидно, что монстр так долго сидел в заперти, и он заслуживал возможности размять свое множество ног. Гарри с легкостью представлял, как 13-летний Хагрид пытается надеть на монстра ошейник с поводком. Но он был также уверен, что Хагрид не хотел никого убивать. Гарри почти жалел, что раскрыл секрет дневника. Снова и снова Рон и Гермиона заставляли его пересказывать увиденное, пока ему не стало плохо от этого рассказа и от бесконечных разговоров, следовавших за ним. «Возможно, Ридл поймал не того», — сказала Гермиона. «Может, на людей нападал другой монстр?» «Сколько монстров, по-твоему, тут может поместиться?» — без выражения спросил Рон. «Мы всегда знали, что Хагрида исключили», — печально сказал Гарри. И, должно быть, атаки прекратились после того, как Хагрида выкинули из школы, иначе Риддл не получил бы свою награду. Рон попытался сменить тему. Риддл и вправду смахивает на персе. Кто его за язык тянул? Но монстр кого-то убил, Рон, сказала Гермиона. А Риддлу пришлось бы вернуться в Магловский приют, если бы они закрыли Хогвартс, сказал Гарри. Я не виню его за желание остаться здесь. Рон закусил губу и неуверенно сказал. «А ведь ты встретил Хагрида на Ноктюрналее, Гарри!» «Он покупал средства от плотоядных слизней», — быстро сказал Гарри. Они замолчали. После долгой паузы Гермиона решилась озвучить мучивший всех вопрос. «Может, нам стоит пойти и спросить об этом Хагрида?» «Веселенький получится визит», — сказал Рон. «Привет, Хагрид! Скажи-ка, ты в последнее время не выпускал в замке ничего бешеного и волосатого?» В конце концов, они решили, что ничего не скажут Хагриду, если только не произойдет еще одно нападение. А поскольку дни сменяли друг друга, а шепот бестелесного голоса больше не было слышно, у них появилась надежда, что им не придется разговаривать с ним о том, за что его исключили из школы. Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как окаменели Джастин и почти безголовый Ник. И, похоже, почти все решили, что тот, кто на них напал, наконец-то успокоился. Пивзу, наконец, наскучила песенка про нашего Поттера. Однажды на уроке гербологии Эрни Макмиллан вполне вежливо попросил Гарри передать ему ведро с прыгающими поганками, а в марте в третьем парнике несколько мандрагор устроили чрезвычайно шумную вечеринку. Профессор Спраут была очень довольна. «Как только они начнут пытаться перебираться к друг к другу в горшки, мы будем знать, что они уже выросли», — сказала она Гарри. «И тогда мы сможем оживить всех бедолаг в больничном крыле». Во время пасхальных каникул второкурсникам было о чем подумать. Пришло время выбирать предметы для третьего года обучения, и Гермиона отнеслась к этому очень серьезно. «Это может повлиять на наше будущее», — сказала она Гарри и Рону, когда они сосредоточенно изучали список новых предметов, помечая их галочками. «Я брошу только зелья», — сказал Гарри. «Нельзя», — мрачно произнес Рон. «У нас останутся все старые предметы, иначе бы и я расстался с защитой от темных искусств». «Но это же очень важный предмет», — удивилась Гермиона. «Не тот, что преподает Локхарт, сказал Рон. «Я ничему не научился, кроме того, что не следует выпускать на волю корнуольских пикси». На виллу Лонгботтому пришла куча писем от всех волшебников и волшебниц в семье, и все давали ему советы о том, что стоит выбрать». Совершенно запутавшись и сильно беспокоясь, он сидел со списком предметов, высунув кончики языка и спрашивал всех, что, по их мнению, может быть труднее – арифмантика или изучение древних рун. Дин Томас, который, как и Гарри, вырос в семье Маглов, в итоге просто закрыл глаза и несколько раз бросил палочку на список, отмечая предметы, на которые она попала. Гермиона не слушала ничьих советов и записалась на все. Гарри мрачно улыбнулся при мысли, что сказали бы дядя Вернан и тетя Петуния, если бы он попытался обсудить с ними свою будущую карьеру в мире волшебников. «Не то, чтобы ему никто не подсказывал». Перси Уизли распирала от желания поделиться опытом. «Все зависит от того, чем ты хочешь заниматься, Гарри», — сказал он. «Никогда не рано думать о будущем, поэтому я бы рекомендовал прорицание». Магловедение считают не лучшим выбором, но лично я думаю, что волшебникам стоит получше знать магическое сообщество, особенно если они собираются сотрудничать с ним. Взгляни на моего отца, ему постоянно приходится общаться с маглами. А мой брат Чарли всегда любил свежий воздух, поэтому выбрал уход за волшебными существами. Используя свои сильные стороны, Гарри. Но единственной вещью, которой Гарри считал своей сильной стороной, был квидич. В итоге он выбрал те же предметы, что и Рон, решив, что если по ним он будет плохо учиться, то, по крайней мере, ему поможет кто-то дружелюбный. Следующий матч по Квидичу Гриффиндор должен был сыграть против Хаффлпапа. Вуд заставлял команду тренироваться каждый вечер после ужина, поэтому Гарри едва хватало времени на что-то, кроме Квидича и домашнего задания. К счастью, тренировки становились лучше или хотя бы суше, И вечером, перед субботним матчем, он поднимался в спальню, чтобы положить метлу, чувствуя, что у Гриффиндора выше шансов выиграть кубок по квиддичу еще не было. Однако его хорошее настроение долго не продержалось. Наверху лестницы, ведущей в их спальню, он встретил обезумевшего Невилла Лонгботома. «Гарри, я не знаю, кто это сделал, я просто...» С опаской поглядывая на Гарри, Невилл распахнул дверь. Содержимое чемодана Гарри было разбросано повсюду. Его плащ был разорван и валялся на полу. Простыни были стянуты с кровати. Из прикроватной тумбочки был вытащен ящик, а его содержимое разбросано по всему матрасу. Гарри, раскрыв рот, подошел к кровати, ступая по вырванным страницам турне с троллями. Когда они с Навилом перестилали постель, вошли Рон, Дин и Шеймус. Дин громко выругался. «Что случилось, Гарри?» «Понятия не имею», — ответил Гарри. Но Рон изучал мантию Гарри. Все карманы были вывернуты. «Кто-то что-то искал», — сказал он. «Что-нибудь пропало?» Гарри начал подбирать свои вещи и бросать их в чемодан. Только кинув туда последнюю книжку Локхарта, он, наконец, понял, что именно отсутствует. «Невник Ридла пропал», — тихо сказал он Рону. «Что?» — Гарри кивнул на дверь спальни, и они вышли. Они спустились в гриффиндорскую гостиную, уже наполовину опустевшую, и присоединились к Гермионе, которая сидела в одиночестве и читала книгу «Древние руны устроены просто». Услышав новости, Гермиона была поражена. «Но только гриффиндорец мог украсть. Больше никто не знает наш пароль». «Именно так», — согласился Гарри. Когда они проснулись следующим утром, на улице светило яркое солнце и дул легкий свежий ветерок. «Отличные условия для Квиддича!» — с энтузиазмом сказал Вуд за гриффиндорским столом, наваливая омлет в тарелке команде. «Гарри, просыпайся, тебе нужно хорошо позавтракать!» Гарри смотрел вдоль гриффиндорского стола, который был заполнен учениками, размышляя о том, не сидел ли прямо перед ним новый владелец дневника Ридла. Гермиона подначивала его заявить о краже, но Гарри эта мысль не нравилась. Ему пришлось бы рассказать преподавателю о дневнике, А много ли людей знало, за что Хагрид был исключен 50 лет тому назад? Он не хотел быть тем, благодаря кому все бы узнали об этом. Когда он выходил из большого зала вместе с Роном и Гермионой, чтобы забрать снаряжение для Квиддича, к его растущему списку тревог добавилась еще одна, весьма серьезная. Он едва успел поставить ногу на мраморную лестницу, как услышал. «На этот раз убить! Дай мне разорвать! Разодрать!» Он скрикнул, и Рон с Гермионой в испуге отскочили от него. «Голос!» — сказал Гарри, оглядываясь через плечо. «Я только что снова слышал его!» «А вы не слышали?» Рон покачал головой, широко раскрыв глаза. Зато Гермиона хлопнула себя рукой по лбу. «Гарри, я, кажется, кое-что поняла. Мне срочно нужно в библиотеку!» И она понеслась вверх по ступенькам. «Что она поняла?» – растерянно спросил Гарри, все еще оглядываясь и пытаясь определить, откуда донесся голос. «Куда больше, чем я!» – покачал головой Рон. «Но зачем ей идти в библиотеку?» «Потому что так делает Гермиона!» – Рон пожал плечами. «Сомневаешься? Иди в библиотеку!» Гарри стоял в нерешительности, пытаясь уловить голос снова, но из большого зала, громко разговаривая, выходили люди и направлялись на поле для квиддича. «Тебе лучше идти», — сказал Рон. «Уже почти одиннадцать. Матч». Гарри помчался в Гриффиндорскую башню, схватил свой Нимбус 2000 и присоединился к большой толпе, пересекавшей территорию школы. Но мысленно он все еще был в замке вместе с бестелесным голосом. И единственным утешением, когда он натягивал алую форму в раздевалке, было то, что сейчас все ушли, чтобы посмотреть игру. Команды вышли на поле под шумные аплодисменты. Оливервуд сделал для разогрева круг вокруг колец, мадам Пуч выпустила мячи, хаффл-павцы, игравшие в канареечно-желтой форме, стояли кружком, напоследок обсуждая тактику игры. Гарри уже взобрался на метлу, когда на поле почти выбежала профессор МакГонагал с огромным сиреневым мегафоном. Сердце Гарри ушло в пятки. «Матч отменяется», — объявила профессор МакГонагал в мегафон, обращаясь к переполненному стадиону. Послышались громкие неодобрительные крики. Оливер Вуд, выглядя опустошенным, приземлился и побежал к профессору МакГонагалл, не слезая с метлы. «Но профессор!» – кричал он. «Мы должны играть! Кубок! Гриффиндор!» Профессор МакГонагалл не обращала на него внимания и продолжала кричать в мегафон. «Все ученики должны вернуться в свои гостиные, где главы домов сообщат им дальнейшую информацию. «Побыстрее, пожалуйста!» Она опустила мегафон и подозвала Гарри. «Поттер, думаю, вам лучше пойти со мной». теряясь в догадках, каким образом она может подозревать его на этот раз, Гарри заметил отделившегося от толпы Рона. Он подбежал к ним, когда они направились к замку. К удивлению Гарри, профессор Макгонагл не возражала. «Да, возможно, вам тоже лучше пойти, у Уизли». Некоторые ученики, которые проходили мимо них, громко жаловались на отмену матча, Остальные выглядели обеспокоенными. Гарри и Рон последовали за профессором МакГонагал обратно в школу и вверх по мраморной лестнице. Но на этот раз ни в чей кабинет их не повели. «Это будет шоком для вас», – удивительным мягким голосом сказала профессор МакГонагал, когда они подошли к больничному крылу. «Произошло еще одно нападение. Еще одно двойное нападение». Гарри почувствовал, что внутри у него все перевернулось профессор МакГонагал открыла больничную дверь, и они с Роном вошли. Мадам Помфри склонилась над шестикурсницей с длинными волнистыми волосами. Кори узнал ее. Это была та самая девочка из Рейвенкло, у которой они случайно спросили дорогу в гостиную Слизерина. Она на соседней кровати лежала. — Гермиона! — простонал Рон. Она лежала очень спокойно, широко открыв остекленевшие глаза. — Их нашли возле библиотеки, — сказала профессор МакГонагал. «Не думаю, что кто-то из вас сможет объяснить, в чем дело». Рядом с ними обнаружили вот это. Она показала маленькое круглое зеркальце. Гарри и Рон покачали головами, все еще глядя на Гермиону. «Я отведу вас в Гриффиндорскую башню», – мрачно сказала профессор МакГонагал. «В любом случае, мне нужно обратиться к ученикам». «Всем ученикам нужно возвращаться в гостиные своих домов к шести часам вечера. Никто из учеников не должен покидать их после этого времени». На каждый урок вас будут сопровождать учителя. Ни один студент не должен идти в уборную без сопровождения учителя. Все дальнейшие тренировки и матчи по квиддичу будут отложены. Все вечерние занятия будут отменены. Криффиндорцы, набившиеся в гостиную, молча слушали профессора Макгонагал. Она свернула пергамент, который читала, и сказала слегка хриплым голосом: «Могу лишь добавить, что раньше мне не часто приходилось так сильно расстраиваться». «Вероятно, школу закроют, если только виновник не будет пойман». «Я бы попросила откликнуться того, кто хоть что-нибудь об этом знает». Она немного неловко удалилась через портретный ход, и гриффиндорцы тут же заговорили. «Это уже два гриффиндорца, не считая гриффиндорского привидения. Одна ученица Рейвенкло и один ученик Хаффлпаффа», сказал друг близнецов Уизли Ли Джордан, загибая пальцы. «Разве никто из учителей не заметил, что ни один слезеринец не пострадал? Разве не очевидно, что все идет от слизерина? Наследник слезерина? Монстр слезерина? Почему бы просто не выгнать всех слезеринцев?» – заревел он. Некоторые закивали и захлопали. Перси Уизли сидел на стуле позади Ли, но на этот раз он не стремился высказать свое мнение. Он был бледен и выглядел потрясенным. «Перси в шоке», – тихо объяснил Гарри Джордж. Та девочка из Рейвенклоу, Пенелопа Клирвотер. Она префект. Я думаю, он не предполагал, что монстр посмеет атаковать префекта. Но Гарри почти не слушал. Он не мог отделаться от воспоминания о Гермионе, застывшей на больничной койке, похожей на высеченную из камня статую. И если виновников вскоре не поймают, ему придется всю оставшуюся жизнь провести с дерсли. Том Риддл сдал Хагрида, потому что иначе его ждал детский приют. Теперь Гарри точно знал, что он тогда чувствовал. «Что будем делать?» – тихо спросил Рон у Гарри. «Думаешь, они подозревают Хагрида?» «Нам нужно пойти и поговорить с ним», – решительно сказал Гарри. «Я не верю, что он делает это сейчас, но если это он освободил монстра в прошлый раз, то он знает, как попасть в тайную комнату. А это уже кое-что». «Но профессор МакГонагал сказала, чтобы мы оставались в башнях, если у нас нет занятий». «По-моему, — еще тише сказал Гарри, — самое время достать плащ моего отца». От отца Гарри унаследовал только одну вещь — длинный серебряный плащ-невидимку. Это была их единственная возможность незаметно выскользнуть из школы и навестить Хагрида. Они легли спать, как обычно, подождали, пока Невил, Дин и Шеймос наконец-то перестанут обсуждать тайную комнату и заснут. Поднялись, снова оделись и накинули плащ — Прогулка по темным и пустынным коридорам оказалась совсем неприятной. Гарри, который до этого несколько раз бродил ночью по замку, никогда не видел столько народу после заката. Преподаватели, префекты и привидения парами патрулировали коридоры, озираясь по сторонам в поисках чего-нибудь необычного. Плащ-невидимка не скрывал шум, поэтому однажды возник особенно неприятный момент, когда Рон стукнул палец всего лишь в паре ярдов под того места, где стоял на страже Снейп. К счастью, Снейп чихнул в тот самый момент, когда Рон выругался. Они добрались до дубовой парадной двери и с облегчением открыли ее. Снаружи стояла ясная звездная ночь. Они торопливо направились к освещенным окнам хижины Хагрида и сняли плащ только на пороге. Они постучали, и через несколько секунд Хагрид распахнул дверь. Он целился в них из арбалета, а за спиной у него громко лаял волкодав клык. А! сказал Хагрид, опуская оружие. «Чего это вы тут делаете?» «А это еще зачем?» – спросил Гарри, показывая на арбалет, когда они вошли. «Неважно. Неважно», – пробормотал Хагрид. «Я ждал. Неважно. Садитесь, сейчас часть сделаю». Он едва понимал, что делает. Он чуть не затушил камин, вылив в него воду из чайника, а потом разбил заварник, нервно дернув огромной рукой. «Хагрид, ты в порядке?» – сказал Гарри. «Ты слышал о Гермионе?» «Ну да, еще бы», — сказал Хагрид слегка дрогнувшим голосом. Он продолжал бросать встревоженные взгляды из окна. Он налил им две большие кружки кипятка, забыв добавить чайные пакетики, и как раз выкладывал на тарелку кусок фруктового пирога, когда раздался громкий стук в дверь. Хагрид уронил пирог. Кари обменялись встревоженными взглядами, накинули плащ-невидимку и забились в угол. Хагрид проверил, хорошо ли они спрятались, схватил арбалет и снова распахнул дверь. «Добрый вечер, Хагрид. Это был Дамблдор. Очень серьезный. Он вошел в комнату, и через секунду за ним вошел очень странный человек. Незнакомец был невысок, тучин со взъерошенными седыми волосами и беспокойным выражением лица. На нем было странное сочетание вещей. Костюм в тонкую полоску, алый галстук, длинный черный плащ» и сиреневые туфли с заостренными носами. Под мышкой он держал ярко-зеленую шляпу-потелок. «Это папин босс!» – выдохнул Рон. «Корнелиус Фадж! Министр магии!» Гарри сильно ткнул Рона локтем, чтобы тот замолчал. Хагрид побледнел и вспотел. Он рухнул на один из стульев, переводя взгляд с Дамблдора на Корнелиуса Фаджа. «Плохи дела, Хагрид!» – промямлил Фадж. «Очень плохи. Пришлось приехать». Четыре нападения на магло-рожденных? Это зашло слишком далеко. Министерству необходимо действовать. «Я никогда!» — сказал Хагрид в поисках поддержки, посмотрев на Дамблдора. «Вы же знаете, я никогда! Профессор Дамблдор, сэр!» «Я хочу, чтобы ты понял, Корнелиус, я полностью доверяю Хагриду», — сказал Дамблдор, бросая на Фаджа хмурый взгляд. «Послушай, Альбос!» — смутился Фадж. «Прошлое Хагрида против него!» «Министерство должно что-то сделать. Со мной связался совет попечителей». Карнелюс. я повторяю, что арест Хагрида не спасет положение», сказал Дамблдор. В его глазах был огонь, которого Гарри раньше не видел. «Войди в мое положение», сказал Фадж, вертя в руках котелок. «На меня оказывает сильнейшее давление. Нужно, чтобы увидели, что я что-то предпринимаю. Если выяснится, что это не Хагрид, он вернется и все». «Но я вынужден его забрать. Вынужден. Я бы не выполнил свой долг. Забрать меня?» — спросил Хагрид, которого трясло. «Куда забрать?» «Лишь на короткий срок», — сказал Фадж, стараясь не пересекаться с Хагридом взглядом. «Не наказание, Хагрид, а скорее предосторожность. Если кого-то еще поймают, вас выпустят со всеми извинениями». «Не вас, Кабанже!» — прохрипел Хагрид. Прежде чем Фадж успел ответить, в дверь снова громко постучали. Дамблдор открыл ее. Теперь настал черед Гарри получить локтем под ребро. Он очень громко ахнул. Мистер Люциус Малфой, облаченный в длинный дорожный плащ, довольно улыбаясь, вплыл в кижину Хагрида. Клык зарычал. «А уже здесь, Фадж?» – одобрительно произнес он. «Отлично, отлично. Что вы тут делаете?» — яростно сказал Хагрид. — Выметайтесь из моего дома! — Мой дорогой, поверьте, мне не доставляет никакого удовольствия находиться в вашем... Э, — Вы зовете это домом? — произнес Люциус Малфой, усмехаясь и оглядывая маленькую хижину. — Я просто зашел в школу, и мне сообщили, что директор здесь. — И что же ты хочешь от меня, Люциус? — спросил Дамблдор. Он говорил вежливо, но в глазах его все еще горел огонь. «Это ужасно, Дамблдор!» – неторопливо проговорил мистер Малпы, вынимая длинный свиток пергамента. «Но попечители решили, что вам пора отойти в сторону. Вот приказ об отстранении. Там вы найдете все 12 подписей». «Боюсь, мы сошлись на том, что вы теряете хватку. Сколько нападений уже совершено к данному моменту?» «И еще два сегодня днем, верно?» «Такими темпами в Хогвартсе скоро не останется могларожденных А все мы знаем, какой ужасной потери это будет для школы. «Подождите, послушайте, Люциус», — встревоженно сказал Фадж. «Дамблдор отстранен?» «Нет, последнее, чего нам не хватало». «Назначение или отстранение директора — дело попечителей, Фадж», — мягко сказал мистер Малпой. «А так как Дамблдору не удалось прекратить нападение...» «Послушай, Люциус, если уж Дамблдор не может их прекратить», — сказал Фадж, у которого вспотел верхнюю губа. «Тогда кто сможет?» «Увидим», — сказал мистер Малфой, мерзко улыбаясь. «Но так как все двенадцать из нас проголосовали...» Хагрид вскочил на ноги, и его черная лохматая голова коснулась потолка. «А скольких ты уговорил угрозами и шантажом, а, Малфой?» — взревел он. «Боже мой! Знаешь, твой нрав когда-нибудь доведет тебя до неприятностей, Хагрид», — сказал мистер Малфой. «Я бы не советовал так орать на охранников в Аскабане». «Им это совсем не понравится». «Вы не можете убрать Дамблдора!» – пряфкнул Хагрид так, что волкодав клык съежился в корзинке и заскулил. «Уберите его, и у маглорожденных не останется и шанса! А там недолго и до ней. «Успокойся, Хагрид!» – отрезал Дамблдор. Он посмотрел на Люциуса Малпы. «Если попечители хотят, чтобы я отошел от дел, я, безусловно, подчинюсь их к решению». «Но...» – заикнулся Фадж. «Нет!» прорычал Хагрид. Дамблдор не сводил своих ярких голубых глаз с серых глаз мистера Малфоя. «Однако», — сказал Дамблдор, говоря медленно и четко, чтобы никто из них не пропустил ни слова, «Вы поймете, что на самом деле я покину Хогвартс только тогда, когда здесь не останется ни одного верного мне человека. Знаете, что в Хогвартсе помощь всегда придет к тем, кто о ней попросит. Гарри был почти уверен, что на секунду Дамблдор бросил взгляд в направление угла, где прятались они с Роном. «Какие нежности!» — раскланиваясь, — сказал Малфой. «Всем нам будет не хватать вашего... Э, глубоко неординарного подхода ко всему, Альбус. Но я надеюсь, что твой преемник сможет предотвратить эти... М -м, убиения!» Он прошел к двери, открыл ее и с поклоном пропустил вперед Дамблдора. Фадж, вертя в руках свой котелок, подождал, пока выйдет Хагрид. Но Хагрид набрал воздуху в грудь и сказал, тщательно подбирая слова. «Если кто-нибудь захочет кое-что выяснить, все, что ему нужно, это следовать за пауками. Это выведет его на верный след. Вот все, что я хочу сказать». Фадж посмотрел на него с удивлением. «Ладно, иду», — сказал Хагрид, натягивая свое кротовое пальто. Но когда он уже выходил за Фаджем в дверь, то вновь остановился и громко произнес. «И кому-то в мое отсутствие придется кормить Клыка!» Дверь захлопнулась, и Рон стянул плащ-невидимку. «Ну и влипли мы!» – прохрипел он. «Тамблдора нет, школу могут закрыть уже сегодня. Теперь, когда его нет, нападения будут происходить ежедневно». Клык начал скулить и скрестись в закрытую дверь.